Анне Брон был в отъезде. Феликса встретила Сидони. Как всегда, себе на уме и подолгу службы, являясь верным стражем профессиональной тайны, она сначала не хотела говорить ему, где доктор. Но когда супруг Розы, гневно спиркнув глазами, сказал ей, кого они привезли в карете, и вдобавок, пригрозил свернуть ей шею, если она не поможет срочно вернуть доктора. Сидонит тут же заявила, что ее хозяин находится в ТО, где один фермер страдает спазмами в желудка и побежала скорее открывать одну из комнат, которую всегда держала готовой на всякий случай. Затем вернулась, чтобы помочь перенести больного, и, наконец, разрыдалась, когда увидела, в каком он состоянии. За это на нее слегка рассердился Балье де Сен-Савер. ля любезная, еще рано служить по нефиду. Он ведь пока еще дышит. Лучше помогите мне положить его на кровать. В это время Феликс распряг одну из лошадей, Сел на нее верхом и поскакал во весь опор в направлении фермы в то, что была расположена недалеко, примерно в четверть езды. Полчаса спустя доктор Аннеброн уже был у постели больну. Отбросив в сторону стыдливость, чисто романтическим самоотречением мадемуазель Пуэншваль помогала Балье раздевать Тремена одежды которого теперь годились разве что для камина, и надевала на него рубашку своего хозяина. Сперва они вдвоем хотели помыть несчастного, но Балья велел отказаться от этой процедуры, когда Гийом в плену усилившейся лихорадки начал бредить, к тому же приступы кашля еще мучили его. Время, затраченное доктором на обследование Гийома, показалось Феликсу да Воронвилю вечностью. С тех пор, как Анни Брон вошел в комнату, он не произнес ни слова, ограничившись приветственным кивком в сторону Бальди. «Ну как?» — спросил Феликс, когда тот поднял на него озабоченный взгляд. Доктор пожал плечами и тяжело вздохнул. Пока я могу вам сказать одно. Слишком много времени упущено, но мне хочется думать, что надежда пока есть. Вы ведь посете его, не правда ли? Откровенно говоря, я ничего не знаю. Единственное, на что я надеюсь, так это за то, что у него остались еще силы для борьбы. — Против чего? — спросил Сен-Савер. — Что у него? — У него воспаление легких, осложненное малярией, которые он подхватил, вдыхая воздух этих гнилых болот. Не говоря уж о его ногах, на левом колене образовалась опухоль. Ковенок повнимательнее. «А еще, впрочем, ладно, там дальше будет видно, если...» Он не закончил фразу, которую ни один из присутствующих и не хотел услышать до конца страхи перед злобещими словами. Сейчас же Бальги, желая прервать наступившую тишину, предложил свои услуги, чтобы дежурить у постели больного. Но доктор, поблагодарив его, с грустной улыбкой отказал. «Вы уж извините меня, но я предпочитаю того, кто хорошо знает это дело. Если месье Воронвиль не откажет в любезности и привезет сюда мадемуазель Леосуа, я буду ему очень признателен, а вам, месье, предстоит трудная миссия в доме на тринадцати ветрах». — Мадам Трамен должна быть предупреждена обо всем, но я бы предпочел, чтобы ничего не говорили малышке Элизабет. — Она сейчас у нас и там останется, — резко сказал Феликс, — ведь это именно из-за нее Трамен, ненадолго придя в себя по дороге, захотел ехать к вам.